Глава двадцатая. Суть жизни. В свои четыре года Мэт была крупнее большинства пятилеток, а в чтении превосходила многих старшеклассников. Но, несмотря на физическую и интеллектуальную развитость, друзей у нее, как и у ее антисоциальной матери и злопамятного отца, почти не водилось. «Как бы это ни генная мутация», — призналась в своей тревоге Элизабет, оставшись наедине с сгорит. Мы оба с Кальвином могли быть носителями. «Хочешь сказать, у нее ген нелюдимости?» переспросила горит «А такое бывает?» «Ген застенчивости», — поправила Элизабет. «Интроверсия. И поэтому угадай, что я сделала?» «Правильно. Записал ее в подготовительный класс. Ведь в понедельник начинается новый учебный год, и внезапно все карты сошлись. Мэтт нужен детский коллектив. Ты сама говорила?» «Это правда говорила». Последние годы Гарриетт твердила об этом при всяком удобном случае. И хотя Мадлен, разве это не по годам, обладала выдающимися речи речи-мыслительными способностями и буквально схватывала все на лету, Гарриетт не замечала за девочкой успехов в решении задач среднего уровня, вроде завязывания шнурков или игр в куклы. Зато на днях во время прогулки она спросила Мэтт, не пора ли сделать пипи, -пи, но та в ответ лишь насупилась И дважды вывела палочкой на песке. Три целых тысячи четыреста пятнадцать десятитысячных. «Вот», — сказала девчушка. И потом, если Мэт начнет ходить на уроки, чем тогда ей, Гарит, занять свой день? Она уже привыкла, что без нее никуда. «Крошка совсем», — воспротилась Гарит. «Надо, чтобы хотя бы пять ей стукнуло, а лучше шесть». «Да, меня предупреждали», — сказала Элизабет, — «ну неважно, вопрос уже решен». Элизабет не упомянула, что причина крылась вовсе не в интеллектуальной даровитости Мадлен. Просто Элизабет определила химический состав чернил шариковой ручки и не приминула подрихтовать свидетельство о рождении Мадлен. Формально Мэтт еще не созрела для подготовительного класса, но в голове у Элизабет не укладывалось, какое отношение это правило имеет к образованию ее дочери. «Подготовительный класс начальной школы Вуди», — объясняла она, протягивая горит лист бумаги. «Классный руководитель Миссис Матфорд. Кабинет номер шесть». «Я догадываюсь, что Мэт, наверное, в чем-то посмышленнее других детей, но вряд ли она кажется единственной, кто читает Зейна Грея. Или как?» В шесть тридцать обеспокоенно приподнял голову. и Его тоже не обрадовала эта весть. «Мэтт в школу? А как же его обязанности? Как ему защищать это существо, если оно будет пропадать на уроках?» Элизабет собрала чашки из-под кофе, отнесла их в раковну. В принципе, внезапная идея со школой возникла не так уж внезапно. Несколько недель назад Элизабет обратилась в банк за оформлением обратной ипотеки на их скальвином бунгало. Кредит ей одной не потянуть. Если бы Кальвин не внес в договор ее, ее имя, о чем ей стало известно только после его смерти, она могла бы рассчитывать на пособие. Кредитный консультант обрисовал ей мрачные перспективы. Дальше будет только хуже, сообщил он. Советую, как только ребенок подрастет, устройте его в подготовительный класс, а сами найдите работу с приличным окладом или богатого мужа. Сидя в машине, она обдумывала другие варианты. Ограбить банк? Ограбить ювелирный магазин или же, правда, это уже крайность, вернуться туда, где ограбили ее. Через 25 минут она уже входила в вестибюль Гастингса. Руки дрожали, кожа покрылась липким потом. Система оповещения организма врубила все сигналы тревоги. Собравшись с силами, Элизабет сделала глоток воздуха. «Доктору Донатти, сообщите, пожалуйста», — обратилась она к администратору. «А мне понравится в школе?» из ниоткуда явилась с вопросом Мэт. «А как же?» неубедительно ответила Элизабет. «Что то у нас тут?» и она указала на лист черного картона, который Мадлен держала в правой руке. «Мой рисунок!» девочка, прильнув к матери, положила перед ней на стол свое творение. «Выполненный мелками...» Цветным карандашам Мадлен предпочитала именно мел, который, к слову, тут же размазывался. Рисунок превращался в скопление размытых штрихов, как будто изображенные на нем объекты селились покинуть фон. Опустив голову, Элизабет разглядела несколько палочных человечков, собаку, газонокосилку, солнце, луну, вроде как автомобиль, цветы, длинный ящик. Южную сторону пожирал огонь, на севере властвовал дождь, а прямо по центру велась объемная масса. «Знаешь?» сказала Элизабет, это просто здорово. Видно, что ты очень старалась. Мэт надул щеки. Мать явно не распознала и половины изображений. Элизабет еще раз изучила рисунок. Когда-то она читала дочке о традиции древних египтян изображать на крышках саркофагов историю прожитой жизни. Взлеты и падения, озарения и разочарования. Для каждого этапа подбиралась точная символика. Во время чтения она задалась вопросом, А не случилось ли художнику проявить рассеянность? Изобразить змею вместо козы? И если да, мог ли он оставить все как есть? Кто знает. А с другой стороны, не это ли составляет суть жизни? Вечное приспособление, вызванное чередой бесконечных ошибок. Да, это так. Еле не знать. Минут через десять в вестибюль спустился доктор Донатти. Удивительно, но при ее виде он как будто просветлел лицом. Он приобнял ее, оцепеневшую от нахлынувшего отвращения. «Как раз вас вспоминали». На самом деле он не забывал о ней ни на секунду. «Расскажи, кого ты нарисовала?» — обратилась она к Мэтт, указывая на фигурки из палочек. «Это ты, я и Гарит, объяснила Мэтт. «И шесть тридцать. А тут ты гребешь». Она ткнула пальчиком в предмет, похожий на ящик. «А вот наша газонокосилка. Здесь огонь». Тут еще какие-то люди, а вот наша машина. Это выходит солнце, а потом выходит луна, а дальше цветы. Теперь понятно? Вроде да, сказала Элизабет. Что-то про времена года. Нет, отрезала Мэт. Про времена моей жизни. Изобразив понимание, Элизабет закивала. Газона Газонокосилка? А здесь что нарисовано? Спросила Элизабет, указывая на белый омут. В самом центре рисунка. Это яма смерти, ответила Мэт. От удивления Элизабет вытащила глаза. А это, она указала на череду косых линий, дождик? Это слезы, сказала Мэт. Элизабет опустилась на колени, чтобы ее глаза оказались на одном уровне с глазами Мэт. Ты чем-то расстроена, зайка? Мэт обхватила материнское лицо своими. Маленькими перемазанными мелом ладошками. Я нет, а ты да. Когда Мэт ушла играть на улицу, Гарри обмолвилась про уста младенца, но Элизабет сделала вид, что не расслышала. Ей без того было известно, что дочь умеет читать ее как раскрытую книгу. Мэтта раньше улавливала то, что другие тщательно скрывали. На прошлой неделе, во время ужина, она ни с того ни с сего произнесла. Гарит никогда не любила. «Шесть тридцать все еще себя винит, вздохнула она как-то за завтраком. Доктору Мейсону надоели вагины, изрекла перед сном. Вовсе я не загрустила, Гарит, солгала Элизабет. У меня, в общем-то, есть отличные новости. Гастингс предложил мне работу. Работу? сказала Гарит. Но у тебя уже есть работа, причем такая, которая позволяет и зарабатывать, и ребенка растить. И собаку выгуливать, и исследования свои продолжать, и даже греблей заниматься. Многие ли женщины могут этим похвастаться?» Ни одна», — подумала Элизабет, — «да и самой ей хвалиться особенно нечем». Плотный график выжимал из нее все соки. Непостоянство дохода угрожало благополучию семьи, а ее самооценка достигла нового дна. «Не нравится мне эта затея», Бурчала Гарриет, и без того недовольная внезапностью учебы, перечеркнувшей все ее планы. «После того, как они обошлись с тобой и мистером Эвансом, хватит от того, что тебе приходится лебезить перед всеми этими недоумками, которые сюда таскаются». «В науке все так же, как и в других областях», оправдывалась Элизабет. «Одни преуспевают, другие нет». «Я говорю, что думаю», — не унималась Гарриет. «Но кому, как ни науке, дано отсеивать слабоумных?» «Разве не это нам внушал Дарвин, что слабые особи в конечном счете вымрут?» Но она заметила, что Элизабет уже не слушает. «Как ребеночек?» Донатти взял ее под руку и повел в свой кабинет. Опустив глаза, он немало удивился. Пальцы у нее были перебинтованы точно так же, как и в день увольнения. Зот бросила в ответ какую-то фразу, но он пропустил ее мимо ушей, увлекся, обдумыванием своего следующего шага. За последние несколько славных лет, пока ему не докучал союз зод эванс все в институте наладилось. Не в смысле реальных успехов, но работа кипела. Даже этот идиот-боревец как будто ума набрался. Создавалось впечатление, что Эванс должен был умереть, а Зот уйти, именно для того, чтобы другие химики расправили крылья. Однако тогда же о себе напомнил старый нарыв. Тот самый щедрый инвестор. Явился, не запылился. Выпытывал, какой матери все это время мистер Зот отправлял его деньги. Где статьи, достижения, результаты? Пока Зот вещала о неожиданной реакции положительных ионов, Донатти смотрел в окно. Боже, какая же нудятина это ваша наука. Он кашлянул, маскируя свое безразличие. Время шло к обеду с коктейлями. Надо бы закругляться. Он вспомнил, как давным-давно еще в колледже нахваливали его коктейли на основе мартини. И вдруг его осенило. А не податься ли в бармены? До выпивки он большой охотник и руку, так сказать, уже набил. Его миксы действовали на друзей, окрыляющие, точнее, опьяняющие. Кроме того, в миксологии прослеживался научный подход. А подводные камни? Зарплата, что ли? Кстати, о зарплатах. Из институтского бюджета на Азот он мог выделить однозначное число – ноль. Но надо выкручиваться. Она ему нужна, потому что нужна инвестору, или, скорее, нужен. И мистер Зот и его треклятый абиогенез. По правде говоря, обо всем процессе Донатти имел сугубо поверхностное представление. Месяцами избегал телефонного общения с этим толстосумом. А когда его прижали к стенке, поинтересовался-таки у сотрудников, Не занимался ли кто-нибудь исследованиями, которые можно подтянуть под эту тему? Угадайте, кто поднял руку? Боревец. Вот только боревец не мог связно представить свою работу. Тогда-то Донатти и заподозрил неладное, а боревец оправдывался тем, что успел обсудить с ЗОД вопросы о биогенезе во время случайной встречи, и, верите ли, результаты оказались идентичными. «Заявляю со всей ответственностью», Возвращение в Гастингс большая ошибка, причитала Гаррит, вытирая кофейные чашки. Со второго раза все сложится, уверяла Элизабет. Обсчиталась маленько, подумал шесть-тридцать.